Глава сорок Луна. Раздался стук, и я услышала голос Вика. «Можно войти?» Я положила ручку и закрыла обычную бумажную тетрадь. «Да, заходи». Вик вошел и махнул в сторону двери. «На и скоро купит наш корабль. Она спорит с парнями и легко решает любые загадки, задачки и ребусы. Гениальный ребенок!» «Это точно!» Улыбнулась я. «Мне кажется, ты зря отказалась от предложения адмирала!» Осторожно начал Вик. «Все же Селезия предлагала и защиту, и последующее обучение в Императорской Академии, и пособие. Вам бы было безопаснее жить в столице Империи». И болезненнее, поджалая губы. После того, как Силезия вполне доходчиво объяснила, как происходит женитьба императора, растаяла последняя надежда. Мать Асфира была благодарна за то, что я сообразила дотащить ее бессознательное тело до лифта, приложить руку к считывателю и с помощью Ксана спустить раненых в лабораторию. И в ответ щедро делилась информацией. Я много узнала за неделю, за которую не отходила от императора. И о ее исследованиях, и о программе защиты Авренов. «Я не согласна», — возразила я. Наи прекрасно обходится без Дрен, поэтому я не позволила дочери их внедрить». «Не жалеешь?» — остро глянул Вик. «Ты говорила, что императору они спасли жизнь». «Я против политики адмирала». Настаивала я так же, как и спорила с самой Силезией. «Считаю, что сдерживание дара не выход. Да, есть аврены, которые опасны для людей». «Майор Джерак оказался чудовищем», — кивнул Вик. «Но их немного», — продолжила я. «Среди обычных людей тоже есть маньяки и убийцы, которые крайне опасны». Но это же не значит, что нужно прятать под землю всех подряд, предварительно напичкав тело каждого техникой. Давайте тогда каждого человека сделаем киборгом. Люди будут одинаковыми и безопасными. Безликими и смирными. Никакой индивидуальности и свободы выбора, слова и поступков. «Ну что ты перегибаешь?» – обиделся Вик. «Боюсь, я не догибаю». — проворчала я, вспоминая безжизненный голос Селезии. и зябко передернула плечами. Иногда благими намерениями выложена дорога к уничтожению раз. Тут я полностью согласна со Сфиром. — Опять ты про императора! — поморщился Вик. — Ты бросил меня после того, как я пять лет ждала тебя, — холодно напомнила я, пусть даже пытаясь защитить. Ты потерял право влиять на мой выбор мужчины. «Вам никогда не быть вместе, Луна!» Тихо напомнил Вик. «Вы совместимы так же, как одинокий, заблудившийся в космосе метеорит и дарующая жизни смерть пылающая звезда». «Знаю». Погладив закрытую тетрадь, печально вздохнула я. «Но это не значит, что я не могу греться в его лучах и любить». Каждый день я записывала самые счастливые моменты в моей жизни. Пока свежи воспоминания. Пока чувства истязают яркостью. Чтобы навсегда их запечатлеть. Чтобы ни один взгляд Асфира не стерся из памяти. Ни одна его улыбка не пропала. Я сохраню эти воспоминания до конца своих дней. В тетради. В памяти. В сердце. «Прости меня». Который раз повторил Вик. «Не извиняйся, — осадила я бывшего парня. Я благодарю тебя за сказку, которую ты воплотил для той молоденькой девочки с земли. Еще сильнее рада тому, что ты подарил мне чудесную дочь. И косвенно ты виновен в моей встрече с истинной любовью. Мне повезло, что ты заглянул на нашу планету. Так что не извиняйся, Вик. Я ревную». — бесхитростно признался он. — Хоть и понимаю, что не должен. А прошу за то, что оказался недостоин тебя. Я трус. Понимая, что на, и все же Аврен, я испугался, что не сумею вас защитить. Поэтому не придумал ничего умнее, чем увести тебя подальше и спрятать. Но... Он придвинулся и, взяв мою руку, горячо заявил. — Если дашь мне еще один шанс, то я... «Бросишь еще одну женщину, которая поверила тебе?» Тепло уточнила я. «Вик, ты всегда останешься отцом Наи, моим любимым родственником». «Лишь родственником?» Уныло спросил он. «Вроде противного, но доброго кузена». Я кивнула. Слов не требовалось. Вик и так все понимал, но и я осознавала, что он мечтал о прощении. И я отдала то, что готово — любовь к отцу моего ребенка. Остальное место в моем сердце освещено недостижимой звездой по имени Эсфир. О нем я думала, когда играла с Най, когда писала дневник, когда спускалась по трапу космолета, когда пересекала район Райан. И когда увидела свою подругу, тоже не могла выбросить из головы любимого киборга. «Луна!» — вскрикнула Синои и бросилась мне на шею. «Как я скучала по вам!» Она отстранилась и прижала к себе Нае. «А где Тим?» «Он остался во дворце!» — хмуро отозвалась Нае и, бросив на меня обиженный взгляд, прошла в жилой блок Синои. «Что такое?» — удивилась женщина. Дуется, что я не осталась и не позволила ей стать принцессой, как обещала Сфир. И да, кот действительно потерялся где-то в столице. В последний раз Наи видела его в лаборатории, но потом никто не мог найти животное. «Жаль», — огорчилась синоя «Девочка так расстроена». И тут же поинтересовалась. «Ты на время или...», или? Перебила я и виновато добавила. «Если ты согласишься и дальше прикрывать наи. «С удовольствием!» Воскликнула она и снова обняла меня. «Когда вы улетели, меня будто смысла жизни лишили. А кот...» «Закажем в Киберу похожего. Я оплачу. Жить будете у меня, и не спорь, раз знаешь, кто я. И работать под моим началом». «Уверяю, босс тебя примет с распростертыми объятиями». «Не сомневаюсь», — проворчала я и подмигнула. «Теперь у меня большой опыт общения с киборгами. Я могу работать лучше, чем раньше». Жизнь потекла своим чередом. Я ходила на работу, она и посещала школу для одаренных детей. Дочь прекрасно контролировала свой дар и когда проявлялось свечение глаз, сказывалась больной и пропускала уроки. Никто ни о чем не догадывался. А мне было все равно, сколько дней прошло, как много продаж я сделала и сколько премиальных получила. Я отказывалась от вечеринок и игнорировала ухаживание босса, потому что напоминала планету, выжженную светилом. Я слишком близко приблизилась к сфере. Обожглася его красоту, мужественность и заботу. Как я могла посмотреть на кого-то, если была в объятиях звезды? Мужчины не проигрывали. Они даже не пытались конкурировать. Мое сердце навсегда принадлежит императору, и я смирилась с этим. И с болью. С ежедневной тоской по его прикосновениям. По жадным поцелуям, по обжигающим взглядам, по ироничному голосу и мальчишеской улыбке. Я так скучала по своему звездному принцу. И поэтому предложение Синой прогуляться на флаймобиле в выходной приняло прохладно. «Хватит киснуть!» — возмутилась подруга. «Уже полгода прошло. Надо возвращаться к жизни. Даже тяжелобольные за это время выздоравливают». «Поэтому у нас будет пикник». «Пусть будет пикник», — смиренно согласилась я, зная неуемный характер Синое. Но как бы скептично я ни была настроена, выходной удался на славу. Знакомые Синои все как один немного походили на эсфира, будто подруга провела кастинг женихов. Но было весело. Наи умудрилась увлечь каждого — кого задачкой, кого игрой, чем снова повергла меня в сомнение. Может, все же отдать дочь в Императорскую Академию? С условием, что ей не станут ничего вживлять в тело. Утомившись, гости разлеглись на пледах. Установилась тишина, нарушаемая лишь храпом. Я прикрыла задремавшую наи небольшим пушистым одеялом и вынула из сумки дневник. Листая страницы, молча глотала соль воспоминаний. Все, что было, будто снова вставало перед глазами. Я покупала робота, ходила перед ним обнаженная, но эсфир терпел. Я дразнила его, а он притворялся бездушным киборгом. Я доверяла ему, а он нес меня на крышу здания. Я плакала у его кровати, молясь, чтобы любимый очнулся. Обнимала, целовала... Я любила его. Нет, люблю. И, кажется, это чувство лишь стало сильнее. Время не лечит. Оно убивает. Слезы катились по щекам, падали на листы, буквы расплывались, но это не имело значения. Я уже выучила надписи наизусть. Ко мне подбежал кот и лизнул руку. «Ты настоящий?» Я погладила мягкую шорстку и, ощутив тепло, улыбнулась. Так похож на Тима? Тим! заверещала проснувшаяся Ная, и, посмотрев за мою спину, ахнула. Эсфир! Похолодев, я боялась даже повернуться. Если там нет моего любимого киборга, если Ная обозналась, я умру от разрыва сердца. А если не обернусь, то погибну от осознания, что это мог быть император. Но у меня не хватило сил посмотреть. И он ушел, не дождавшись. Собрав всю волю, я встала на ноги и оглянулась.